Глава 30. Наконец и последняя партия кончилась. И мистер Айзек Лист единственный встал из-за стола в выигрыше. Его приятели и трактирщик приняли свою неудачу с чисто профессиональным мужеством. Айзек преспокойно сунул деньги в карман, словно с самого начала не сомневался, что счастье будет на его стороне. И не выказал по этому поводу ни удивления, ни радости. В кошельке Нел не осталось ни одной монеты. Но хотя он лежал тут же, пустой, хотя остальные игроки давно поднялись со своих мест, старик все еще сидел за столом, сдавал карты и, раскрывая игру своих партнеров, смотрел, какие у кого были бы взятки в новой партии. Он оторвался от этого занятия лишь тогда, когда девочка тронула его за плечо И напомнила ему, что скоро полночь. Будь она проклята, наша бедность. Вот, смотри, Нел! И он показал на разбросанные по столу карты. Если б я мог продержаться еще немного, Ну, хоть самую малость, Счастье повернулось бы ко мне. Да, это ясно, как то, что здесь лежит тройка, А здесь восьмерка. Смотри, вот, вот и вот. Оставь карты. «Забудь их!» — взмолилась девочка. «Забыть?» — воскликнул он, поднимая к ней свое испятое лицо, и изумленно глядя на нее. «Забыть? Как же тогда мы разбогатеем, если я забуду о картах?» В ответ на это девочка только покачала головой. «Нет, Нелли», — продолжал старик, гладя ее по щеке, — «так нельзя! Надо отыграться при первой же возможности!» «Терпение, только терпение, и все будет хорошо, верь мне. Сегодня проигрыш, завтра удачи, а без тревог и риска ничего не добьешься. Ну что ж, пойдем». «А вы знаете, который час?» — спросил мистер Грофс, покуривавший трубку в обществе своих приятелей. «Давно за полночь. «И дождь льет, как из ведра», — подхватил здоровяк. «Храбрый вояка...» «Трактир Джема Грофса. Мягкие постели. Дешевый постой для людей из скотины», провозгласил мистер Грофс, цитируя свою вывеску. «Время – половина первого ночи». «Как поздно!» – забеспокоилась девочка. «Нам давно надо было уйти. Что о нас подумают? Ведь раньше двух мы не попадем домой. А сколько вы возьмете за ночлег, сэр?» «Две мягких постели. Один шиллинг шесть пенсов». «Ужин с пивом — шиллинг. и того два шиллинга шесть пенсов», — ответствовал храбрый вояка. У Нелли еще хранился золотой, зашитый в платье. И, вспомнив, что время позднее и что миссис Джарли спит крепко, представив себе также, в какой ужас придет эта добрейшая женщина, если ее разбудит среди ночи, она решила переночевать в трактире, встать завтра пораньше, поспеть в город до пробуждения хозяйки, и объяснить свою задержку грозой, застигшей их по пути к дому. Отозвав деда в сторонку, она шепнула ему, что у нее еще есть чем заплатить за ночлег, и предложила остаться здесь. «Знать бы мне про эти деньги раньше! Были бы они у меня вовремя!» – забормотал старик. «Мы решили переночевать у вас, если можно!» – поспешно обратилась Снел к трактирщику. «Весьма благоразумно с вашей стороны!» ответил мистер Грофс. Сейчас и ужин будет готов. Однако мистер Грофс сперва докурил трубку, выбил из нее пепел, аккуратно поставил ее в уголок на очаге и только после этого принес хлеб, сыр и пиво и, всячески восхваляя их качество, рекомендовал гостям быть как дома. Нелл и старик ели мало, занятые своими мыслями, а оба джентльмена, для которых такой слабенький напиток, как пиво, не представлял особого интереса, налегали больше на джин и табак. Девочка собиралась уйти с дедом завтра чуть свет и поэтому решила рассчитаться с трактирщиком сразу же после ужина. Но, боясь показать деду свой золотой, она достала его потихоньку, дождалась, когда мистер Гровс выйдет из комнаты в буфетную и, последовав туда за ним, протянула ему монету. «Дайте мне сдачи, сэр, «И, пожалуйста, сейчас, здесь!» Мистер Джем Грофс удивился, повертел золотой между пальцами, звякнул им о стол, посмотрел на девочку и потом снова на золотой, видимо, собираясь спросить, откуда у нее такие деньги. Но поскольку монета была не фальшивая и к тому же менялась у него в трактире, мистер Грофс, как всякий разумный хозяин, видимо, решил, что, в конце концов, это его не касается». Во всяком случае, он отчитал сдачу и вручил ее девочке. Она пошла назад в ту комнату, где они провели вечер, как вдруг ей показалось, будто туда кто-то проскользнул.